Кантера подтолкнули под локоть, напоминая, что его очередь вступать. Идиот, хоть ты тут не резвись, задыхаясь между всхлипами, прорыдал внутренний голос. Кантер сморгнул, отгоняя закипающие слёзы, привычно встал провокатора куда обычно и хрипло ни попал, начал свой куплет. С облегчением покинув театр по окончании рабочего дня, Ольга вдруг почувствовала категорическое нежелание идти домой. Вот непонятно почему. Вроде и помирились, и все в порядке, и Артура пообещал больше не заикаться о прислуге, а почему-то не хочется домой, и все тут. Пока Ольга размышляла, кому можно сходить в гости, на горизонте возникла финансовый гений Ян Зинь, одним своим появлением сразу решив все проблемы. Ольга вспомнила, что пару дней назад о ней все-таки поспорили, запрягла ли Диана, бедного мистралийца, в нелегкое ермо бесплатного натурщика, или же все же ему удалось отвертеться. Как оно было на самом деле, спорщицы до сих пор не узнали, так что вырисовывался достойный повод навестить художницу и выяснить, кто нынче платит за дюжину пирожных. Зинь сразу же начала подкалывать Ольгу, уверяя, что спор только повод, а истинной причиной она от всех скрывает. На самом деле она жаждет проверить, как там поживает ее покинутый мистер Алиц. В хорошие ли руки он попал, не обижает ли его новая хозяйка, не морит ли голодом и не стоит ли забрать бедняжку обратно. Ольга немедленно представила себе объявление «Отдам в хорошие руки симпатичного мистер Алица», и ей пришлось делиться с подружкой причиной внезапного хохота. «Все-таки, я думаю, Диана его обижает». сделала вывод Дин, в довольно смеявшись. Надо поискать ему другие хорошие руки. Если она отдаст, забирай, согласилась Ольга. А он пойдёт? Ну, попробую приманивать колбасой. А просто на свист? Если только на художественный. Ага, теперь я знаю твою истинную причину. Ты хочешь выведать, как сманить у Дианы честно добытого кавалера. Вот она, женская дружба. А ты всё-таки хочешь забрать его назад и больше никому не отдавать. Не осталось долгу Зинь. Но вот признайся хоть сама себе, он же тебе до сих пор нужен. Ты до сих пор не вернулась к нему только потому, что тебе Артура жалко. Неправда, это Диего мне жалко, только поэтому я с ним и общаюсь. А возвращаться к нему не хочу и не собиралась. Шуточки шуточками, но еще одна причина, по которой Ольге потребовалась Диана, действительно осуществовала. Причина эта не имела ничего общего с нахальными гипотезами Зинь. а представляла собой коварный тайный замысел, которым Ольга не намеревалась с ни с кем делиться. Трудно сказать, когда точно возникли у неё первые сомнения касательно личности дона Диего, но к настоящему моменту количество подозрительных совпадений давно достигло критической величины. Даже то, как он сегодня смотрел на Тарьена, можно было отнести в пользу Ольгиной версии. С чего бы это ни пробиваемый товарищ Кантер вдруг так расстрогался, услышав простое хорошее исполнение и ничего более. Не подтверждает ли такая странная реакция некоторые догадки, которые вполне могут оказаться реальными фактами. Спросить не наглядно напрямик Ольга не решалась, главным образом потому, что не желала в очередной раз осрамиться. Даже если она права, где гарантия, что он пожелает признаться, что ему помешает соврать в очередной раз? Обращаться с подобными вопросами к его величеству всё равно бессмысленно, так как в любом случае ответ будет отрицательным. Если её догадки верны, то уж король-то наверняка должен был догадаться о том же самом на полгода раньше. И если он до сих пор молчал, то будет молчать и дальше. Может, он опять кому-то слово дал? Или тайна дона Диего уже задействована в какой-то труднопостижимой королевской интриге? Словом, свои гениальные догадки Ольге предстояло проверять самостоятельно, и у неё даже была одна весьма неплохая идея. Натолкнула её на эту мысль недавняя история с покраской несчастного негра. До того Ольга не подозревала о существовании редкой волшебной краски, которую можно наносить на кожу без вреда для здоровья и которая не смывается ничем, кроме специального волшебного растворителя. Когда она об этом услышала, последняя нистыковка в совмещении двух мистралийских физиономий мигом испарилась. Вот оно, в чём дело. Вот куда девал маэстро свою компрометирующую татуировку. В лицо его никто не узнаёт после пластической операции, в этом он сам признался. Голос у него изменился, повадки, наверное, тоже изменились после смены класса, а особую примету свою он затрасил. И если как-нибудь подловить лживого конспиратора в раздетом виде домазнуть растворителем по оголенному плечику, тут-то правда и всплывет. Растворителя Ольга еще позавчера отлила у Терезы. У них с Жаком еще много осталось после того, как они себя отмыли. Теперь оставалась одна проблема, как изловить и раздеть Диего. Будь сейчас лето, было бы проще, но на дворе середина багровой луны. Сырость и холодные ветры артанской осени не располагают расхаживанию глашом даже в помещении. Вариант затащить бывшего любовника в постель, разыграв примирение, Ольга отбросила сразу и бесповоротно. Во-первых, такое подлое коварство ей было противно, а во-вторых, она втайне опасалась, что после этого примирение всё-таки состоится. Скрепя сердце, она остановилась на другом варианте. подловить Диего во время очередного приступа, отвезти опять домой, уложить в постель, и когда он уснет...